Глава тринадцатая. Бегство. Время в камере тянулось медленно. Алисе казалось, что она сидит там уже несколько суток. Наконец, за единственным решетчатым окошком стемнело. Алисе слышно было, как в коридоре гремят посуды. Это желтоглазые тюремщики притащили дучу поесть. Алису покормить забыли, да она не стала у них просить хоть страшно была голодна. дочь все ворчал, страдал, что его не подменяют, а потом стал считать награбленные драгоценные камни и перекладывать их из кармана в карман. За окошком вышла луна. Алиса опасалась разговаривать со своими соседями по тюрьме, чтобы дочь не услышал. Наконец-то из коридора послышался храп. дочь заснул. «Все в порядке», Услышала Алиса голос «Р». -Р, -Р, -Р, -Р, -Р, -Р <delightful> Нам удалось подсыпать ему в ужин снотворного. Его до утра пушкой не разбудишь. Тюремщики тоже спят. Держи ключ от главной двери. Через решетку пролетел маленький ключик. Меньше ногтя. Алиса осторожно подхватила его. «Ползи направо, доберешься до конца коридора. А вы? Наша камера закрыта снаружи на засов. Нам не выйти. Неужели я вам не могу помочь?» «Не думай о нас. В твоих руках судьба всей планеты. Спеши. Скоро смена караула. Тебя хватится». «Нет», — сказала Алиса, — «так не годится. Я убегу, а вас казнят. Скажите, где дверь в вашей камеры?» «Ты рискуешь. Скорее!» «Выход из столовой, в которой ты сидишь, — в один коридор, а из нашей камеры — в другой. Скорее!» По коридору налево, потом еще раз налево и еще раз налево. Нет, тебе не успеть. Дальше Алиса не слушала. Она отворила пошире дверь столовой. дочь храпел, улегшись во всю длину коридора. Нелегко было отодвинуть тяжелого пирата к той стенке. Он во сне сопротивлялся, бормотал сквозь зубы, они с данных вовремя книгах и грозился принять меры. Наверное, во сне он возвращался в старые добрые времена, когда работал в библиотеке. За поворотом коридор был еще уже, два косянка, едва бы смогли бы разойтись там. Да притом коридор был коротким. Ноги Алисы были еще в большом коридоре, а голова уткнулась в стенку другого. Ей даже показалось, что она застряла навсегда. Она сосчитала до десяти, чтобы не волноваться. Нет, застревать в коридоре Брастакской тюрьмы никуда не годится. Скоро ночь кончится, вот-вот смена придет». Алиса так разозлилась на себя и на эту дурацкую тюрьму недомерок, что даже не заметила, как изогнулась и оказалась за углом. Вот и дверь, закрыта на засов. "Рр", прошептала Алиса. "Ты меня слышишь?" За дверью раздался мягкий топоток. "Ты уже здесь, Алиса. Сейчас открою засов". Как бы теперь руку освободить? Локоть застрял. Наконец-то засов поддался не сразу. Дверь отворилась оттуда вывалилось сразу десять брастаков. Алисе показалось, что она сейчас задохнется. Брастаки пытались протолкнуться между ней и стеной, карабкались на плечи, щекотали лицо. «Опомнитесь, возьмите себя в руки!» — крикнул Р. «Алиса, как ты себя чувствуешь? Сможешь ползти задом наперед?» «Попробую», — сказал Алиса, отталкиваясь локтями, чтобы двинуться назад. Но ничего из этого не вышло. Брастаки взволнованно перешептывались. «Трое, забирайтесь за поворот», — приказал Р. «Будете тащить Алису за ноги. Остальные вместе со мной толкают Алису отсюда. Понятно? Начали». Ощущение было не из приятных. Брастаки облепили ее, как лилипуты Гулливера, Исцарапали лицо, чуть не вырвали волосы и задрали в кровь щиколотки. Но еще больше заклинили Алису. К тому же Алиса поняла, что где-то посеяла ключ от тюремных ворот. «Стойте», — сказала она, — «так дело не пойдет. Сначала надо ключ найти. Возьмите его и бегите. Может, кто-нибудь из вас сумеет предупредить корабль? А ты? Мне придется дожидаться пиратов, чтобы они меня выволокли». «Ни за что!» — сказал Р. «Мы тебя не бросим!» «Ну что мне с вами делать?» — рассердилась Алиса. «Неужели вы не понимаете, что главное сейчас — спасти планету?» «Мы это понимаем!» — сказал Р. «Но не можем бросить тебя в беде!» «Я с вами с ума сойду!» — сказала Алиса. Где же этот ключик? Она изо всех сил старалась встать на четвереньки, уперлась спиной в потолок, да так сильно, что потолок вдруг поддался, пошел вверх с таким скрипом и скрежетом, что, наверное, перебудил весь город. Какое удивительно приятное чувство, когда ты можешь, наконец, разогнуться. Алиса поднялась во весь рост, и крыша тюрьмы свалилась с ее спины прямо в тюремный двор. Ночь была темная, лунная. У горизонта, за морем маленьких домов, Появилась уже розовая полоска зари. Алиса взглянула себе под ноги. Спасенные ею брастаки съежились на полу, потрясенные страшной катастрофой. «Ну вот», — сказала Алиса, — «теперь нам ключ не нужен. Часть тюрьмы, с которой слетела крыша, казалась сверху кукольным домом. В двух метрах от Алисы, в открытом сверху коридоре, словно в ящике, лежал похрапывая пират-дуч». «Брастаки», — сказала Алиса, — «побежали». «Вам помочь?» «Мы сами», — сказал Р. «Мы умеем прыгать». Через три минуты все они были уже на свободе. полдела сделано». «Дальше куда?» — спросила Алиса. «Где космодром?» «Отсюда далеко», — ответил Р. «Я пойду с тобой, остальные скроются у друзей и родственников». «До свидания», — сказала Алиса Брастаком, окружившим ее. «Успеха тебе, Алиса!» ответили нестроенным хором Брастаки, и по знаку Р бросились во все стороны, прижимаясь к стенам домов. Тюрьма была выше Алисы, так что закрывала вид на ту сторону. Зато с другой стороны перед глазами были бесконечные крыши. Здесь, на окраине города, дома были невысокими. Через некоторые Алиса без труда могла бы перешагнуть. «Надо скорее выбраться из города», — сказал Р, Мы дождемся утра в лесу. Алиса поспешила за брастаком. Она забыла, что если видит далеко вокруг, то и ее видно. Сзади донесся крик. «Пригнись!» — сказал Р. Алиса обернулась. Совсем недалеко, возвышаясь по пояс над окраинными домишками, стоял пират и глядел на нее. Алиса пригнулась и бросилась вперед. Впереди уже были видны первые деревья. Луч бластера пронзил синий рассветный воздух. «Держи ее!» — закричал пират. Алиса всей спиной ощущала, как он снова целится в нее. Она не выдержала и присела на корточки Но выстрела не последовало. Вместо этого донеслись страшные проклятия. Вскочив снова на ноги, Алиса кинула взгляд назад. Оказалось, что пират в спешке не посмотрел под ноги и, споткнувшись о дом, рухнул во двор только ноги в черных сапогах торчат кверху. А еще через 10 минут Алиса с Р, перебравшись через небольшой ручей и скрывшись в густой чаще, свалились в мягкий высокий мох и долго не могли отдышаться. «Теперь можно часа 3 четыре поспать», сказал Р. «Здесь нас никто не найдет. Не бойся, Алиса, я тебя разбужу. А далеко отсюда, до космодрома, за час дойдем».